8 На следующий день Де поехал к Пенвену переговорить лично и посоветоваться о дальнейшем ходе дела. Он намеревался теперь же представить прокурору все документы, относящиеся к Шембержо, и начать судебное преследование против полковника и Дианы Диксон, соучастие которой в покушении на жизнь Пенвена было теперь очевидно. Сыщик, проспав спокойно не менее десяти часов, почти совсем оправился от полученной раны в затылок. К нему вернулась вся его сообразительность и прозорливость. Он не разделял мнение Дероша насчет немедленной подачи заявления прокурорскому надзору и советовал поступить несколько иначе. Он полагал, что лучше сначала обратиться к общественному мнению, воспользовавшись печатью, и когда оно будет в достаточной степени возмущено недопустимыми злодеяниями полковника Ша, по его мнению, лучше было не называть в газетах преступника полной фамилией, тогда уже передать дело в суд. ПНв утверждал, что военное министерство слишком часто оказывает давление на гражданское судебное ведомство, выгораживая своих. После шума, поднятого газетами, оно не сможет выступить на защиту полковника Шембержо, гласно изобличаемого, потому что иначе вызовет против себя взрыв общественного негодования. Как ни обширны связи графа в военных сферах, перед такой перспективой эти круги вынуждены будут отступить. Дерош признал справедливость доводов агента и согласился действовать, придерживаясь его тактики. Тут же вместе с Пенвеном он составил для газеты коротенькую заметку с описанием скандальных похождений полковника у Нюнюш и о содеянных в этом грязном доме преступлениях. Заметка оканчивалась заявлением, что неопровержимые доказательства всего изложенного будут представлены по первому требованию судебной власти. Заметка появилась в тот же день в вечерних газетах – и произвела страшнейший переполох в обществе и в военном ведомстве. Рано утром на следующий день Дерошу прислали повестку с приглашением явиться в два часа к прокурору республики. Дерош торжествовал и радостно потирал руки. Все складывалось, как они предвидели. В два часа он уже сидел в кабинете прокурора и беседовал с его секретарем. Секретарь был человек средних лет, с умным лицом и живым проницательным взглядом. Показания Дероша он тщательно записал, быстро пробежав представленные им документы, но на вопрос, долго ли будет идти следствие, определенного ответа не дал. Впрочем, у Дероша имелось надежное средство ускорить следствие. Вернувшись домой, он тотчас же составил новую заметку, которая также появилась в вечерних газетах. В ней сообщалось, что автор вчерашней статьи был приглашен к прокурору республики и вручил ему доказательства виновности полковника США. В конце высказывалась надежда, что виновник перечисленных преступлений будет передан в руки правосудия и не избегнет ответственности перед законом.